«Слава шестая. Я очнулся от своих идиллических воспоминаний всего лишь трехдневной давности. Я по-прежнему сидел в пабе «Гитар Сафари», теперь уже в качестве бизнесмена из Череповца с фамилией Кувалдин. И хотя на мне был седой парик бывшего гуманитария, а ныне не знающего ни в чем нужды совладельца сталелитейного комбината, я так себя видел, это, наверное, было не совсем безопасно. Но деваться мне было некуда». Реальность ворвалась в ритме хард-рока. Музыкантов, я уже упоминал, было трое. приятной наружности парнишка с соло-гитарой, который и пел соло. Девушка в темных очках, присевшая на высокий табурет и с упоением, откидывая назад голову с гривой длинных волос, перебиравшая струны бас-гитары. Едва видимый ударник тоже был вполне интеллигентного вида. Все музыканты были похожи на студентов-экономистов или юристов, в любом случае обучавшихся какой-то нетворческой профессии. Компенсировали они данное несоответствие силой децибел. А на площадке веселье было в разгаре. Молодой парень с уже обозначившимися жировыми валиками по контуру лица лежал на спине, отбивая ритм руками и ногами, а вокруг него водили хоровод две девушки с голыми, по теперешней моде, животами, между джинсами и топиками. Кстати, их животы в пандан к танцующему — тоже были в продвинутой стадии целлюлита. Смотри-ка, коротышка, предлагавший мне секс-услуги, танцевал с довольно привлекательной молодой особой, уткнувшись носом в ее щедро выставленные на показ груди. Так что, получается, с ориентацией у него все в порядке? И вот тут я сообразил, где в незнакомом городе может найти убежище человек, на которого охотятся и местная полиция, и спецслужбы, из-за чего он не может остановиться в гостинице. Если вы иногда смотрите шпионские фильмы, вы знаете главное правило — в первое такси не садиться. Вот и коротышка вполне мог оказаться подставой. Хотя пусть я и не молодею, с парочкой хулиганов я, наверное, пока еще справлюсь и сам. Поэтому я попросил перенести себе текилу на пасашок и счет. И быстро расправившись с тем и с другим, поднялся по крутой подвальной лестнице на улицу. На самом деле, для того, что я задумал, сгодился бы и тот пап но в нем из-за грохота, производимого тремя чистыми домашними детьми, говорить было невозможно, а я рассчитывал именно на свой дар словесного обольщения. Ну и на то, что, как я совсем недавно убедился в этом заужином с Джессикой и Бобби, именно в людных ресторанах удается остаться незамеченным, и даже скандал привлекает к вам внимание лишь на миг. Не знаю, было ли так в советское время, но сейчас центр Таллина — неотличим от средневекового ядра большинства европейских городов. Основная задача старого города — накормить и напоить слоняющихся по его улицам туристов. А многочисленные магазинчики сувениров, украшений, одежды местных дизайнеров и маленькие картинные галереи лишь пользуются возможностью выхватить из общего стада ослабленных или зазевавшихся особей. Но мне подходил не любой ресторан, и, пренебрегая самыми шумными или полупустыми, я, наконец, нашел то, что хотел. Это был бирхаус с надписями на немецком языке и огромными медными чинами в центре зала, где варилось, судя по количеству чинов, пиво трех сортов. Официантки были в коротких тирольских юбочках, их коллеги мужского пола в кожаных шортах. Простые длинные деревянные столы со скамьями, Освещение ненавязчивое, но все же позволяющее рассмотреть, что у вас на тарелке, и не проколоть себе щеку вилкой. У каждого столика пивной кран со счетчиком, чтобы посетителям не приходилось звать официантку из-за такой малости, как еще поллитра нефильтрованного и непастеризованного, экологически и гастрономически безупречного крафта. Народу было не так много. Видимо, немцы, которые вместе с японцами и все чаще с китайцами составляют основную массу туристов в любой стране мира, разошлись по городу в поисках экзотики. А по местным зарплатам заведение было не из дешевых. Пивная же, напротив, была, как это заведено в Германии, рассчитана на большие шумные компании. Так что коротко стриженная, рассеянная, глядящая в сторону девушка – провела меня, виляя задом под короткой клетчатой юбочкой к длинному пустому столу. «Принесите мне сразу кружку», — попросил я, кивая на кран. «Чего именно?» — спросила официантка. «Кран не работает». Я посмотрел по сторонам. Свободные столы еще были. «Тогда, может быть, они нигде не работают», — угадала мои мысли девушка. «Ну, раз так...» Я уткнулся в меню. Здесь предлагалось три сорта нефильтрованного пива собственного производства — светлое, красное и темное. Было логично начать со светлого, чтобы продолжить по нарастающей. Я уже проделал правильный путь в предыдущем музыкальном заведении, но решил начать с чистого листа. Я уже дошел до темного пива, поглотив, как на автопилоте, салат из морепродуктов и груду колец кальмара в кляре. Хотя народу прибавилось... Моя задуманная жертва так и не появилась. За соседними столами на таких же жестких лавках без спинок ужинали громогласные группы русоволосых атлетического сложения туристов и располневших в результате возрастных гормональных изменений туристок. Справа от меня праздновала чей-то день рождения группа местных клерков лет 30 в строгих деловых костюмах, пришедших, видимо, прямо с работы. Передо мной разворачивалось романтическое свидание. Она сидела ко мне спиной, и я видел только струящиеся по плечам и спине блестящие светлые волосы и иногда полупрофиль. Часть щеки, кончик носа и уголок глаза между изогнутыми ресницами, а в таком ракурсе все женщины прекрасны. Он был коротко стриженным, с решительными чертами лица и сильными накачанными руками под закатанными рукавами рубашки. Я все время ждал, когда парень наконец достанет коробочку с кольцом и распахнет ее перед избранницей своего сердца. Желанный для обоих момент все не наступал, но, судя по темным взглядам, он, несомненно, планировался, пусть даже не сегодня. В практически безвыходном положении, в котором я оказался, Я позавидовал им всем. Всем без исключения, в том числе утратившим формы туристкам. Я уже успел пожалеть, что пришел сюда, когда за освободившийся столик наискосок от меня привели новую посетительницу. Она была одна, но явно никого не ждала. Вторая констатация. Она была здесь не в первый раз. Не открывая меню, она сделала заказ, достала сигареты и закурила. В Эстонии в ресторанах еще можно было курить. Это на заметку части земного населения, ныне преследуемой более цивилизованным большинством. Женщине было лет 36-37, может, чуть больше, короче, под 40. Внешность она была довольно невзрачной. Не уродина, но и взгляд остановить не на чем. Черты лица мелкие, невыразительные, волосы тонкие, гладко зачесанные, ноги, а мне они были видны под столом, Прямые, но слишком тонкие. Она была похожа на поденку. Знаете, это такие бабочки, которые выглядят как призрак бабочек. Тонкие, светло-зеленые, хрупкие даже на вид. Я ожил. Как раз то, что я искал. Выпитый за вечер алкоголь уже успел разъесть призрачные стенки моей индивидуальной оболочки. Чем больше я смотрел на новую посетительницу а я в полутьме мог наблюдать за нею почти незамеченным, да и она не смотрела по сторонам, тем больше я становился ею. Я весь сегодняшний день, как и вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний, работал у себя в офисе, встречался с партнерами, бился за контракты, накручивал хвост подчиненным, спорил с поставщиками. У нее, конечно же, было свое дело. Это было ясно по элегантному, но строгому серому костюму, по точным уверенным движениям ножа и вилки, по устремленному перед собой взгляду. Но рабочий день, когда нет и минуты, чтобы перевести дух, заканчивался, и экзистенциальные проблемы вставали во весь рост. И дальше что? Приехать домой, где тебя ждет в лучшем случае кошка? Открыть холодильник, поковыряться в плошке с купленным в магазине готовым салатом или сделать себе яичницу? «Нет», — говорил я себе, вжившись в тело моей блеклой эфемерной бабочки. «Я успешная бизнес-вуман и вести себя буду, как таково и подобает. Пойду поужиную в ресторане, пусть даже в одиночестве. Мне никто не нужен. Я всего достигла сама, и мне себя самой вполне хватает». Но удовольствие ужин в ресторане ей явно не доставлял. Она быстрыми энергичными движениями резала у себя на тарелке блинчики, Причем такими кусками, что едва запихивала их себе в рот. Она выполнила собственное приказание. Ужинает не на собственной кухне, а в людном достаточно дорогом месте, чтобы доказать себе, что у нее все хорошо. Но на самом деле ей не терпелось поскорее добраться до своей холодной постели, выпить снотворное и вычеркнуть из жизни еще один несчастливый, безрадостно прожитый день. И мысль эта у нее точно возникала. Время от времени взгляд ее останавливался, челюсти прекращали работу, и рука замирала на полпути к рту. Потом она сглатывала, как бы мешая себе заплакать, и вновь принималась яростно жевать. У меня сжалось сердце. Те, кто со мной знакомы, уже знают про мою чрезвычайно развитую эмпатию, способность чувствовать то, что чувствует другой человек. То есть я мог бы сделать то, что собирался, и независимо от выпитого и от того, что сейчас она могла меня спасти. Честно. Я встал, захватил свое пиво, я говорил уже, что дошел до темного, и, преодолев твердым шагом разделяющий нас метров десять, склонился над ее столом. «Не возражайте, если я посижу здесь?» Абсолютно трезвым голосом спросил я по-русски. «Не могу оставаться равнодушным, когда женщина в опасности». Она чуть не поперхнулась, сглотнула и остановила на мне... Недоуменный взгляд. Она носила контактные линзы. «О, простите, наверное, вы не говорите по-русски?» — спохватился я. «Я русская», — возразила моя поденка. «Но что вам надо?» Она не выглядела возмущенной вторжением в свое арендованное на часок пространство. Разве что чуть-чуть раздражена, как человек, которого оторвали от собственных мыслей. «Но я-то тогда был ею...» И я знал, почему еще она пришла ужинать в публичное место, пусть даже не отдавая себе в этом отчета. Хотя, может быть, и сознательно. Здесь еще был шанс встретить кого-то, кто пусть на время разрушит ее одиночество. На кухне в ее квартире такого шанса не было. «Простите, что врываюсь в ваше уединение», сказал я, усаживаясь со своей кружкой на скамье напротив. Отметили нюанс? Я не сказал «одиночество» но как еще я мог вмешаться женщина продолжала смотреть на меня. взгляд у нее был умный еще не заинтригованный но не враждебный. А зачем вам понадобилось вмешиваться? она отвела с лица прядь волос и кто вам сказал, что я в опасности Ну как же вы одна вечером в ресторане к вам может подсесть любой проходимец а так все проходимцы увидят, что вы с мужчиной и к вам никто не пристанет, Женщина вытерла губы салфеткой и отпила из своей кружки. Она пила светлая. «А как я должна определить, что вы сами не проходимец?» Я не ловилась. Этого не допустили мои обе искренне любимые жены. И Рита, которой уже столько лет нет в живых, и Джессика, с которой мы уже столько лет вместе. Потом ухаживание и игривые разговоры совсем не в моем характере, да и в конторе нас таким приемом не обучали. Но сейчас, как мне казалось, я был этой женщиной, и опять же, как мне казалось, она хотела бы услышать как раз нечто такое. — Да ладно вам, — отмахнулся я. — Разве проходимец, стремящийся завязать знакомство с женщиной, будет городить такую чушь, как я? Он скажет что-нибудь вроде «Какие у вас прекрасные глаза, только грустные. Нельзя попробовать их развеселить». Моя жертва принялась грызть губу. Нервничает. «А если вы умный проходимец?» Тут я немного смешался. «Если бы я был умным, я бы нашел сейчас, что ответить, а я не знаю», — честно сказал я. Ответ ее, похоже, устроил. Во всяком случае, взгляд ее потеплел. «И как долго вы собираетесь меня охранять?» — спросила она. «Пока я ужинаю? Или и до дома готовы доставить меня в безопасности?» «Пока вы ужинаете, я готов точно», — сказал я однако настойчивость в таких случаях может повредить. А дальше пока не знаю. Да вы ешьте, ешьте. Моя жертва снова взялась за инструменты, с помощью которых в западной культуре принято измельчать пищу. Пока она думала, что она никому не интересна, она рубила свои блинчики с творогом на такие огромные порции, что в рот они пролезали только в горизонтальном положении, да и то кантуя, как вы проносите в узкую дверь стол. Теперь же она фигурно вырезала крошечный кусочек, долго купала его в какой-то подливке и, наконец, отправляла в рот. Пока она жевала, глаза ее, не скрываясь, изучали меня. Я именно тот случай, на который ты втайне надеялась, глядя на нее, проговорил про себя я. — от чего это зависит? — снова закусывая губу, спросила она. — Ну, захотите ли вы и дальше оберегать меня от опасностей? — Да оставь ты в покое губу, ешь свои блинчики — — Это зависит от вас, — вздохнул я. — Внешность ведь всего лишь приманка. А потом женщина, раскрывая рота, становится совершенно не похожа на ту, кого вы себе нафантазировали. Она хмыкнула. — И как я пока выдерживаю испытание? — Считайте, что уже выдержали. — И? И что дальше? — А это тоже зависит от вас. Только теперь уже целиком. Моя бабочка из подземелья не спеша доела оставшиеся два кусочка блина. Она заказала блинчики с творогом и сладкой подливкой и запивала их пивом. Ты дура, если надеялась в душе, что осмелишься познакомиться с мужчиной вот так в ресторане, прочел я ее мысли, но ну, мне так казалось. У тебя хватило духу прийти сюда, но уйти со случайным знакомым совсем другое дело. Я забыл вам представиться, спохватился я. Меня зовут Александр Кувалдин. Я живу в Череповце, это в Вологодской области. Здесь по делам. Я совладелец крупного сталелитейного комбината. В Эстонию приехал наладить сотрудничество. Мы продаем легированную сталь. Все это я выдавал по мере того, как слова складывались у меня в голове. Откуда что бралось? У меня в уме не было никакой заготовки про производство стали. Просто мне показалось, что раз моя жертва занимается бизнесом, ее может заинтересовать потенциальный партнер. По крайней мере, такой расклад поможет ей какое-то время делать вид, что ее привлекает не знакомство с мужчиной, а предполагаемый деловой контакт. Но как в моей голове образовалась мысль про легированную сталь? Это и для меня самого было загадкой. Ольга Красильникова, представилась женщина. У меня тоже компания по экспорту-импорту. Наверное, не такая большая, как ваша. Она полезла в сумочку и достала визитную карточку. Я был, как всегда, прав. Прощупывание общих коммерческих интересов давало ей время понять, хочет ли она продолжить знакомство. Вернее, хватит ли у нее на это безрассудство. Я похлопал себя по карманам. У меня, к сожалению, карточки уже кончились. Деловых встреч оказалось три раза больше, чем я предполагал. «Вам записать мои координаты сейчас, или у нас еще будет время?»